А непонятно, кого же няньки мечтают вырастить из панцирных дебилов, равных себе, ой, не смешите. Вояк? Да на что им в вояке, когда каждая нянька сама в силах растрепать целую эскадру? Что же получается? Вот эта игра только одно из многих развивающих упражнений. А до чего-то более сложного еще не дошла очередь? Да. А я тебя не просил вмешиваться, между прочим. Ты задал вопрос.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 он мой хозяин, а я всего лишь навсего подопечный, причем второй по значимости подопечный, вроде домашней зверушки, а первый, ну вон он, рысит с ножом в жвалах. Принес Барбосина, ну давай сюда, ну давай, давай, не упрямься. Что нет, ну тогда метай ты. Двускелетный нелепо вздрыгивается, мотает башкой и снаряд летит. О, он попал.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 Он метнул нож и попал. Он хотел попасть в мишень. У него долго не получалось как надо, но все-таки он сумел. Вот это игра. Тоже развивающая, между прочим. Не лапы, так жвалы. А может, чуть-чуть еще и мозги? Корабль молчит, но кажется, он со мной согласен. Хотелось бы знать, а что я развиваю в самом себе? Умение метать ножи? у mm -mm.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 Уже двадцать шесть суток, да? Или все еще двадцать семь? Несколько больше снова встревает корабль. Мат ожидания порядка двух тысяч лет с очень большой дисперсией. Что? Я захлебываюсь воплем. У меня перехватывает дыхание. Я плохо понимаю, что за зверь такой эта дисперсия, ориентируясь в основном на двухтысячелетний срок. Повтори. Почему? И громом фанфара звучат в моих ушах Скучные слова, воспроизведенные какой-то из живых стен, живых внутренних покоев живого корабля. И тон-то у них самый обыденный. Общее решение принято. Твоя цивилизация просуществует отпущенный ей природой срок. Вы... Вы отказываетесь от вмешательства в нашу судьбу? Не могу я удержаться от уточняющего вопроса. Ни в коем случае.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 Или, допустим, в салочке, а если корабль обеспечит соответствующую топографию внутренних помещений, то и в прятки. Наверняка окажется, что для нас все двускелетные будут похожи друг на друга, как две капли воды, а вот люди будут разные, настоящие. То есть женщины, мужчины, привыкшие к слову, экс-мен, старики, дети и при тройной силе тяжести, между прочим. Да что тяжесть? Не в тяжести дела и не в том, что возиться с дебильной черепахой унизительно даже для их смена, а то жутко, что история человечества на этом и прекратит свое течение. Хотя сколько их там? Может не 10 миллиардов особей, а гораздо меньше, в разы меньше. Но хорошо бы это было так. И будем надеяться, что для забавы одного двускелетного хватит одного человека. Выкуп людьми? Ну ладно, если не будет одного выхода, мы дадим отступные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 то здесь в обреченном просыпается такое чувство справедливости, что дальше некуда, и обреченно издает полный негодующий отчаяния отчаянии крик «А почему я? А почему не ты, собственно? Почему другой?» Нет, заточение в живом корабле с дебильной черепахой на пару – это палка о двух концах. Если человечество погибнет, а ты останешься жить хотя бы так – это одно, а если тебя запрут здесь, в то время как с большинством народонаселения ничего особенного не случится,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 Теперь говори, что там насчет меня. Двускелетный устал ждать, когда же я ему снова почешу брюшко. Он недовольно переворачивается на живот и, пытаясь побудить меня к ласке, толкает башкой, затем легонько пробует мою ногу на зуб, то есть на жвал. То есть, тьфу, жвалы бывают только во множественном числе. Жвалы, они же мандибулы, ученье свет. А больно, между прочим? Уснет всерьез и быть мне без ноги, но он пока что играет. «Сгинь! Фу, тузик. «Так как ты со мной поступишь?» Ответа я не слышу. Я вижу его, но не сразу понимаю, что это и есть ответ. Позади азартно копошащегося двускелетного, пол моего узилища внезапно вздувается горбом, скачивший на ровном месте валдырь стремительно растет вверх, оборачиваясь сталагмитом. Сначала он ровный, как тумба или пень, затем какой-то корявый и неспроста. Когда пень достигает моего роста — Я уже различаю в нем намек на руки, ноги и голову. всё это формируется не больше минуты. И вот уже позади двускелетного стоит с ухмылочкой на лице мой точный двойник. Ухмылка противная. Чего вылупился? Это он мне. Корабль молчит, ждет, пока мы разберемся между собой. Двускелетный поворачивается на голос и в обалдении замирает, раззявив жвалы. Это как? Это почему? Ух, что-что, а считать до двух он умеет. Удивлен? Спрашивает мой двойник. Ну, не дрейфь. Свезло тебе. Ты отсюда изгоняешься и скатертью дорога. А мне еще больше свезло. Я остаюсь. Ты часом не в претензии будешь. А почему это я должен быть в претензии? Осведомляюсь я, не без труда справившись с непослушным языком. Еле ворочается сволочь. А ты не понял? У моего двойника отличное настроение. Да ведь это я здесь остаюсь, а не ты. Что, опять не понял? Ой, ну и тупой же ты, братец. Ведь это ты летишь назад, а не я. А кто ты там? Эксмен. Ну ты не бойся, тебя в рабы не запишут. Ты же у нас телепортирующий, то есть опасный, потрясатель основ, так сказать. А значит, тебя допросят и скоренько шлепнут. Думаешь, как-нибудь извернешься? Да вряд ли. Ну, допустим, да, извернулся. Ну, проживёшь ты там обыкновенную короткую жизнёнку, ну, лет сорок каких-нибудь. Ну, пятьдесят проживёшь, если очень повезёт. Всего-навсего. А ты? Сравнил. Я проживу как минимум в десятеро, и проживу интересно, не то что ты. Кого хозяин оставляет в симбионтах? Меня, а не тебя. О ком он будет заботиться? Да, обо мне. Кто первым из людей достигнет звёзд? Я, а не ты. «Да что с тобой разговаривать, дубина? Ты прости на грубом слове, но, дубина ты, счастья своего не понимаешь и удачи своей». «Взаимно», — бормочу я. «Оставайся. Я не против». «Да кто ж тебя спрашивает, против ты или нет?» «Двойник жизнерадостно хохочет. Думаешь, хозяин нас способен перепутать?» «Да не надейся. Вали в свою капсулу и одью. Привет там на земле передавай. Ну, сам сообразишь, кому». «Эй, Бобик, на, на, апорт!» Нож у него свой. Взмах, попадание точно в середину мишени. Так метко у меня никогда не получалось. Стало быть, это не совсем я. Улучшенная, получается, модель. Гаев Бис, товарищ для игр. Дробно топоча да у скелетной устремляется к мишени. «Погоди, погоди. В какую еще... Ка... Ты про какую капсулу говорил?» «Чего?» Да в твою же, в твою капсулу. Хозяин-то её сразу после той большой драки подобрал и поглотил. Ну и попутно проанализировал. Там это всё запросто. Да он космическую пыль и метеориты перерабатывает. За так, запросто. Что ему твоя капсула? А он сейчас её растит заново. Да она уж поди выросла. О, гля. Часть стены становится прозрачной, и я вижу, как совсем рядом, в двух шагах от чужака, висит в пустоте, никуда не дрейфуя, моя капсула та самая? Ну, конечно, без ракет, которые я выпустил в бою. Я уверен, что чужак даже не думает осторожничать. Просто он анализировал капсулу уже без ракет. Моя. Да это же моя капсула. У меня даже слезы наворачиваются на глаза. Давно, очень давно я не плакал. Ругался, рычал, зверел, пытался драться, впадал в тупое отчаяние... Задумывал и откладывал самоубийство. Всё это было, но только не слёзы. Я не знаю, в чём причина. Неужто в том, что для мужчины неприлично показывает свои слёзы врагу? Да, ну какой я мужчина? Эксмен и лот, служебная овчарка, натренированная хватать и рвать в клочья. Вот кто я. Вот кого из меня делали. Получается, не доделали? Хм. Поспешный вывод.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 Дурачок он мой двойник, да пусть таким и останется. Пусть он считает дурачком меня, пусть сохранит свою жизнерадостность и никогда не догадается о том, что для корабля он всего лишь навсего партнер его любимого подопечного по игре. Да и сам элемент игры, забавная живая игрушка на вроде комнатной баллонке. Пусть живет он долго-долго, то и дело радуясь пожеребячьи и пусть будет по-своему счастлив, ну, как наркоман, который всегда при дозе. Ну, или слепая рыба в подземном озере, которая не знает, что где-то над каменной толщей есть дневной свет, он, в общем-то, ей не нужен. «А жаль мне тебя, парень», — говорит двойник, — «давай, что ли, прощаться?» «Давай, соглашаюсь я, счастливо оставаться». Он кивает с иронией, мол... Я и без тебя знаю, кому из нас двоих привалило счастье. Он, ну и улыбка, а? Не знаю, чего мне сейчас больше хочется, пожалеть беднягу или врезать ему хук правый, чтобы не лыбился. А в общем-то ни то, ни другое. Я просто жму ему руку, встретились и разошлись. Живи, как умеешь, и не вспоминай мне больше, ладно? Да очень-то ему и надо. Других дел у него, что ли, нет, кроме как вспоминать о неудачнике, который сам только во всех своих неудачах и виновен, и по этой причине даже деланного сожаления не заслуживает. Прощай, не я. Счастливо оставаться и тебе, мой бывший хозяин, присытившийся своим могуществом. Ну, лети, ищи смысл своего существования, цепляйся, как утопающий за всякую соломинку, завидуй тем, кто молод и не задаёт себе вопросов о смысле дыхания, просто дышит. «Ты меня слышишь?» Не отвечает. «Ну ладно, я не стану рисковать и настаивать». «Прощай и ты, двускелетный, слабоумная черепаха с тяжёлой планеты мне с тобой больше не играть. Живи как-нибудь. Может, со временем ты и впрямь обретёшь утраченный когда-то разум. Дерзай, я не против». Как глупая синица в стекло, я тычусь носом в прозрачную стенку. Двойник хихикает. Хмм. Мне кажется, намекают, что посадки под белой рученьки не ожидается. Телепортируюсь сам, выматываясь через вязкий мир невелика шишка. А может быть, корабль не хочет изгонять меня силой и оставляет мне какую-нибудь наименьшую свободу выбора. Ну если да, то я этим воспользуюсь. Так, направление, расстояние Ох, как легко в вязком мире! Как потрясающе легко после трех Ж, когда ходишь, будто бы в свинцовом скафандре, да еще таскаешь кого-то на плечах. Жаль, только в лиловой мгле нельзя дышать, иначе бы я обосновался в ней надолго. Стоп, а не дурак ли я? Еще два шага, и мне станет совсем легко, ведь в капсуле невесомость. Да здравствует косность земной науки, которая еще не додумалась до управления гравитацией. Вынырнуть с первого раза у меня не получается, но ничего удивительного. Габариты рубки рассчитаны на человека, а не слона. Так, сейчас я соображу, куда надо сместиться и как мне скрючиться, чтобы точно вписаться во внутреннюю полость, не наложившись при этом на какой-нибудь элемент конструкции или на прибор, что еще хуже. Кажется, так. Не выходит. А вот так? Черт, тоже нет. Лиловый клейстер поймал меня, как муху. Держит. Не вырваться. Ну а вот так... Чёрт, опять мимо. Первая матерь моя Люся, ведь я и вправду глуп. Я забыл в живом корабле скафандр «Эластик» с недоизрасходованным запасом кислорода. Так, вернуться что ли? Нет, мне почему-то очень не хочется возвращаться. Даже на одну минуту. Тюрьма есть тюрьма, я ещё не освободился окончательно. хозяин ты может и передумать. Только с девятой попытки я попадаю в рубку, вписываюсь и дышу. Блаженство пополам с мукой. Эйфория, опьянение. Так дышит кошелот, всплывший с километровой глубины и полный мрака, холода и морских чудищ. Но не воздуха. Так дышит неудавшийся висельник, рвущий с шеи оборвавшуюся веревку. Хорошо, что в воздух в рубке есть вообще. Похоже, чужак восстановил мою капсулу именно в том виде, в каком ее и подобрал. Светятся индикаторы, работают все экраны внешнего наблюдения, кроме переднего, сожженного ядерной вспышкой. Сейчас чужак должен быть на левом экране. Нет его, нет. Там чернота, там мертво. Но светят холодные звезды. Неровной полосой тянется река Млечного Пути, и я точно знаю что чужак не закрыл мне обзор. Его нет и на других экранах. садив меня, живой корабль просто исчез, не заботясь о дальнейшей судьбе бывшего подопечного. Ну, что ему до меня? Водитель не несет ответственности за пассажира, который сошел на остановке. Ах, хорош бы я был, если бы вздумал вернуться. Короткий озноб. Настоящего страха ещё нет, он придёт потом и, скорее всего, во сне. Ну ладно, покричим от кошмаров, плевать. Это небольшая плата за жизнь и свободу. Ничего не пугаются только мёртвые дакоматозники. Так, что там с топливом? Угу, ползаправки. А кислород? Ну, кислорода ещё много, суток на 15. Воды полно, система регенерации работает, зато пищи всего два дневных рациона, ну, обычный НЗ. Плюс таблетки. Ладно, с голоду я не сдохну. А вот успею ли за 15 суток добраться до лунной базы, это вопрос. Система навигации здесь работает по очень простому принципу. По наводке на две опорные звезды и Солнце. Бортовой компьютер вычисляет положение капсулы в пространстве, потом определяет текущие координаты пункта назначения. Для планет, для крупных спутников и нескольких астероидов их даже вычислять не надо. Параметры их орбит зашиты в памяти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 При помощи слабой оптики сумеешь отличить Венеру от Юпитера. С далёкими звёздами ещё проще. Компьютер тут же нарисует звёздную карту, и уж только совсем полный идиот перепутает Капеллу и Антарес. Проще не придумать. В системе навигации разбирается не только пилотесса со стажем, но даже наскоро обученный эксмен со среднетехническим образованием, а то и без него. Бетельгейза я нахожу безо всякой карты. Почему это любопытно знать, греки видели в Орионе звёздного охотника. По-моему, он куда больше похож на галстук-бабочку или на бантик для игры с котёнком. Впрочем, в Древней Греции, кажется, не было домашних кошек, не говоря уже о галстуках. Но ведь и арабы дали звезде в правом нижнем углу бантика имя ригель, что значит нога. А значит, тоже видели в контурах этого созвездия нечто человекоподобное. Выходит, и они не играли с котятами.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 Ведь если чужак скрупулезно восстановил мою капсулу в точности в том виде, в котором она была на момент захвата, так в бортовом компьютере сбито время. Однажды растворенный в чужаке и вновь возрожденный компьютер, свято убежден, что сейчас август прошлого года, а не февраль нынешнего. Проверка. Так оно и есть. Из холода меня вбросает в жар. Ну и что мне теперь прикажете делать?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 Первое чревато всеми ошибками, какие только можно сделать, работая на наобум, включая потерю жизненно важных данных и прочие фатальные неприятности. А второе грозит мне истощением запасов кислорода и топлива задолго до прибытия к цели. Следовательно, это смерть от удушья. Да, это хорошенькая перспектива. Третий вариант ничего не делать, но ну, я, конечно, по понятным причинам вообще не рассматриваю. Стоп, минуточку.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 В течение нескольких бесконечных минут я ищу в звездной пыли на экранах самую яркую пылинку и для начала едва не путаю Землю с Юпитером, а потом с Венерой. Нет, нет, нет, вот она. Яркая зеленовато-голубая искорка с притулившейся рядом желтой искоркой Луны. Да, это она. Так, тот, кто проектировал Солнечную систему, сделал очень правильно потому что снабдил планеты разным количеством крупных спутников. А мелких мне с моей оптикой всё равно не разглядеть. Интересно всё-таки, а уцелел ли планетоид по имени Ананки после аннигиляции построек базы? Но праздное любопытство наказуемо, поэтому придержим-ка его до лучших времён. Так, сбрасываю старые ориентиры, Поймав искорку в перекрестье визира, жму на клавишу и выбираю в меню «Земля». Возмущённый компьютер предлагает мне хорошенько подумать. Да земля, земля, земля, земля. Ты чё раз-другой? Принято. Теперь Юпитер. И снова Солнце. Принял. Думаешь, я сошёл с ума? Нет, я заставляю тебя поверить. Что из нас двоих тронулся умом не я. Ты только не завис ни ради бога от огорчения. Я не знаю, кто программировал мозги моей капсулы, но большое ему спасибо. Компьютер задачу принял. Оптимизация по минимальному времени пути. Что? Почему нет решения? Не хватит топлива, вот почему. Ну. Ну ладно. Оптимизация по расходу горючего. Сколько, сколько? «Двадцать суток? Нет, нет, не годится». «Оптимизация по двум параметрам, по времени и топливу». «Семнадцать суток? Да ты что, железяк, я ж только не вытяну. Я ж помру». Передо мной встаёт с неотвратимостью та же самая перспектива смерти от нарастающей гипоксии. Умирать прямо здесь или на подлёте к конечной цели, ну, разницы большой не вижу. «Нет, нет, зря. Я погорячился. Есть разница». Близ земли я дам в эфир свои позывные, и чисто теоретически меня могут подобрать до того, как я задохнусь. Вероятность этого, прямо скажем, маловатая, но ну, почему бы не попробовать? Ох, вот так всегда. Как позарясь нужна умная мысль, она приходит самой последней. Да мне же незачем тормозить близ земли, выравнивая нашей скорости. Отдав всё топливо на разгон и коррекцию курса, Я достигну нашей планеты за каких-нибудь суток десять и промчусь мимо нее шальным метеором, вопя на весь космос о помощи. Назову себя, я лазутчик, вернувшийся из вражеского тыла. Тим Гаев нужен как важнейший источник информации. Спасут меня. Спасут. Ну пусть попробуют не спасти. Присцилла он Нил спустит со своих подчиненных семь шкур за малейшую задержку, в буквальном смысле. Так, новые данные для расчёта, и результат меня удовлетворяет. Приступить к исполнению программы? Ну, конечно, он ещё спрашивает, дурачок. Десятисекундный обратный отсчёт. Пока что с негромким свистом работают движки ориентации, заставляя плыть куда-то звёздные поля на экранах обзора. Я устраиваюсь поудобнее. Сейчас врубится маршевый, и меня силой вожмёт в ложемент. И за секунду до старта не могу удержаться от повторения знаменитого возгласа, который приписывают первому подопытному эксмену из тех, что полетели в космос чуть позже подопытных собачек и несколько раньше настоящих людей. Поехали.